Глава 22. Моя мама с энтузиазмом принимает предложение о круизе. Макс перестает настаивать на моем переезде к нему. И мы окончательно убеждаемся, что Поп оставил маму в покое. Так что я начинаю чувствовать полную идилью. Пока не узнаю, что Тархан с Альбиной вернулись домой, и мне предстоит с ними встретиться. Я не хочу этой встречи. Мне неудобно перед ними обоими за свой обман. Да, я была вынуждена пойти на это. Но с какой стороны не посмотри, я чуть не подставила Тархана по-крупному. Если Макс меня простил, то вряд ли его брат и будущая невестка будут так снисходительны. Да и с Алей мы дружили, а я ее обманывала и по-своему использовала. Тархан прекрасно знает, что я серьёзен в отношении тебя, так что его тебе бояться не надо, старается успокоить меня Макс, когда я делюсь с ним своими сомнениями. А что касается Али, то она вряд ли будет злиться на тебя за то, что сделала твоя бабушка. Ты не несёшь ответственности за ее поступки. Бабушка напала на Альбину физически, ударив ее головой о раковину. Об этом я тоже не могу забыть. Да, я не виновата в ее решениях, но все же она член моей семьи. Я чувствую определенную ответственность. Перед встречей с ними я волнуюсь и слишком долго выбираю, что надеть, смешайте Макса, который лежит на кровати и наблюдает за моими попытками решить, что взять из шкафа. Сегодня мы ночевали у меня, так как мамы нет. И я чувствовала себя здесь намного уютнее, чем у него о чём нам тоже нужно будет поговорить. «Просто надень то, в чем тебе удобно», вздыхает Макс, когда я слишком долго уже колеблюсь. «Мы же не на ужин едем. Джинсы подойдут». «Я не хочу выглядеть слишком хорошо, но и как попало тоже не хочу», — кусаю губу. «Ты в чем угодно будешь выглядеть слишком хорошо, Соня», — смеётся он. Посмотри на себя в зеркало. Видишь эту убийственную красотку? Её и никакими тряпками не испортить. Всё дело в Альбине, признаюсь я, вытаскиваю тонкую водолазку. Я волнуюсь больше из-за неё. У меня всегда были друзья, Макс, кто-то из моего круга. То есть автоматически люди с двойным дном, с подковыркой. А Аля оказалась не такой. Мы с ней дружили по-другому. Понимаешь, она не завидовала мне, в лицо притворяясь самой понимающей и любящей. У меня никогда не было подруги, которую втайне не раздражала бы моя привлекательность. Я понимаю, что это в общем-то нормальные эмоции. Идеальных людей нет, но Аля с ней было комфортно настолько, что я могла полностью расслабиться. Тебе важно ее мнение, понимает, что я пытаюсь сказать Макс. Ладно. Пусть так. Но переживать и нервничать не стоит. Але вряд ли тебя осудит. А если осудят, значит, не такая она и святая, как тебе кажется. Его слова меня не успокаивают. Но я одеваюсь и позволяю садить себя в машину. Макс прав. Не стоит так волноваться из-за одежды. Алле все равно, что будет на мне надето. Это скорее мой заскок из прошлого. Выглядеть так, чтобы не к чему было придраться. Я просто надеваю обтягивающую серую водолазку, заправив ее в джинсы и туфли на каблуках. Так я выгляжу не совсем карликом рядом с высоченным Максом. Мы приезжаем в другой дом, не тот, где Тархан жил, когда я на него работала. Не знаю, почему они переехали, но удивляюсь, когда дверь нам открывает не мажордом Георгий, а сама Аля. Наши с ней взгляды встречаются и она тут же широко улыбается, что ослабляет узел в моем желудке. «Привет!» — Шири открывает дверяля. «Мы вас ждали, заходите!» «Привет!» — непроизвольно улыбаюсь в ответ, чувствуя, как меня окончательно отпускает. Мы с Максом заходим внутрь и сразу же натыкаемся на Тархана, который выходит навстречу. Он нейтрально здоровается и сразу же уводит Макса, на ходу обсуждая что-то. Я остаюсь с Алли один на один. «Думаю, им надо немного побыть вдвоем, чтобы обсудить все новости», махает на них рукой Альбина. «Как ты, Соня?» «Прекрасно. А ты?» «Я знаю, что моя бабушка сделала, и мне очень жаль». Все давно зажило», — пожимает плечи Камали. «Я злюсь на нее, а не на тебя. Пойдем сядем. Не обсуждать же все у порога». Мы проходим в гостиную и садимся на диван. Этот дом меньше, чем прежний, но очень уютный и красивый, о чем я и говорю ей. Старый Тархан продал. Я не хотела жить там, где он строил свою жизнь с бывшей женой. Да и здесь мы надолго не останемся. Мы хотим попутешествовать, прежде чем осесть. У Тархана нет работы, которая привязывает его к одному месту, а я... Я буду учиться. «Я рада», — пожимаю ее руку. «Ты очень талантлива, Аля. Я и раньше тебе это говорила». Альбина мечтает стать кутюрье. Она из бедной семьи с проблемной матерью, которая воспитывала ее одна. Так что возможностей у неё не было. Но Тархан теперь может дать ей их. И про ее талант я не солгала. Я видела ее наброски, это и правда впечатляет. Спасибо. А как у тебя дела? «С мамой все хорошо?» — спрашивает она. «Я не рассказывала о своей маме, но, видимо, она узнала о подробностях от Тархана или Макса». «Да, она теперь в порядке. Уехала отдыхать. Ей это было нужно». «Как хорошо!» «И с Максом у вас все сложилось. Он просто сам на себя не похож, такой счастливый. Знаешь, я очень волновалась за тебя». Просила Тархана быть помягче и сдерживать Макса, потому что он был какой-то дикий от злости. И я боялась, как бы дело не дошло до насилия. Тархан действительно был не так суров, как Макс. Честно, я думала, что все, меня убьют и прикопают где-нибудь в лесочке. Пытаюсь даже пошутить на эту тему, но в тот момент я правда так думала и умирала от страха. Но все уже в прошлом. Мы решили наши проблемы. А мы и правда их решили. Я больше не чувствую прилива слез, вспоминая о том, через какие эмоциональные качели прошла. Мне тогда было очень плохо. Но все началось задолго до того, как Макс поймал меня и удерживал против моей воли. Все это начал Попов. Именно его я ненавижу. Не сбрасываю ответственности с себя, ведь я согласилась и принимала собственное решение в дальнейшем. И ни в коем случае не оправдываю и не идеализирую Максима, который не должен был обращаться со мной так жестоко. Мы оба переступили грань. Но я могу с этим жить. Вернее, я выбрала с этим жить. Потому что я намного счастливее вместе с ним, чем наедине со своими обидами. Мы с Алей не вдаемся в подробности и опускаем неудобные, слишком личные темы начиная общаться так же, как и раньше. Говорим не меньше часа, прежде чем мужчины приходят жаловаться, что голодны, а обед еще не накрыт. Как и говорил Макс, все проходит намного лучше, чем я представляла. Тархан не часто заговаривает со мной, но это просто потому, что у нас с ним ничего общего. Мы практически не знаем друг друга. Я не чувствую напряжения или неодобрения с его стороны. Он полностью нейтрален. А Аля добродушна и общительна. Они с ним всегда казались мне странной парой, но, видя их вместе, любой поймет, что эти двое без ума друг от друга. Несмотря на разницу в возрасте, на разное мировоззрение, агрессию, которую можно охарактеризовать Тархана Давыдова, и нежность, которую воплощает собой Аля, эти двое действительно пара. «Мы скоро женимся», — объявляет в какой-то момент Тархан, Говоря, что событие произойдет в ближайшие недели и гостей будет мало. Эта тема увлекает нас еще на час, но потом мужчины снова уединяются, а ближе к вечеру мы с Максом прощаемся и уезжаем, когда он в машине снова поднимает тему свадьбы. «А ты собираешься замуж, Соня?» Удивляет он меня неожиданным вопросом. «Вообще? Или за тебя?» Не могу скрыть смешок, но он серьёзен. «У тебя, кроме меня, никого больше не будет», — рычит Макс, бросая на меня злой взгляд. «Не знаю, не знаю, жизнь-то долгая». «София!» «Ой, успокойся», — щипаю его за бедро. «С чего ты так завёлся?» «Конечно, я собираюсь замуж. С белым платьем, шикарным торжеством и множеством гостей. Я не сторонник сожительства без штампов в паспорте». «Ты поэтому не соглашаешься переехать ко мне?» — делает он неверный вывод. «Нет, я не это имела в виду», — шлёпаю себя по лбу. «Что ты цепляешься к словам? Конечно, когда-нибудь я к тебе перееду, даже без кольца на пальце. Но все должно идти поэтапно, а не сразу наскоком, нетерпеливый ты носорог». «Ты же сама сказала, я подразумевала, что не сторонник сожительства в долгосрочной перспективе, без планов на официальное заключение брака, Максим. Так тебе понятнее?» Ладно. Почему-то ухмыляется он. И мне эта ухмылка совсем не нравится. Что это он задумал? А есть какие-нибудь способы ускорить эти твои этапы? Я хочу, чтобы ты жила на моей территории, Дразнилка. Ты всегда должна быть рядом, спать рядом, чтобы я не рвался ехать за тобой к твоей матери в середине ночи, потому что соскучился. У меня от недосыпок голова плохо работает. «Бедненький мой, треплю его за щеку, как ребенка, хотя внутри вся трепещу. Есть, конечно, один способ. Согласен, даже не думая выпаливает он, и я снова хихикаю, как дурочка. Но смотри, передумать не дам. Если согласен, то начинай искать новую квартиру. Я хочу жить вместе, которое мы выберем вместе. И где меня не держали в заперти? потому что я испытываю не лучшее ощущение в своей бывшей тюрьме. Макс сразу же мрачнеет, сжимает губы в полоску и выруливает на ближайшую парковку, прежде чем остановиться и повернуться ко мне всем корпусом. Почему ты раньше не сказала? Потому что все не так критично. Пожимаю плечами. Мне просто не нравится твоя квартира. Она неуютная и слишком обезличенная. Я могу там находиться. У меня нет какой-то травмы но там даже планировка неудобная. Из достоинств только вид, месторасположение и лифт, заезжающий прямо в холл. Это его не убеждает. Макс смотрит на меня явно расстроенный, желваки на лице так и ходят, а вена на лбу пульсирует. Макс, глажу его по щеке, не надо так. Прости меня. Давно простила. Целую его в упрямо сжатые губы. Я люблю тебя очень-очень. А я тебя уступает целует он меня в ответ. «Ты для меня важнее всего, Соня. Если хочешь, другую квартиру купим. В другом городе, в стране, без проблем». «Как будто ты бросишь ради меня свою жизнь здесь», фыркаю недоверчиво. «Брошу», — кусает он меня за нижнюю губу. «Я лучше брошу свою жизнь, чем тебя, Соня. Я нигде не пропаду, не такой человек. А без тебя не смогу уже». Ты въелась мне в кожу. Ты же сам говорил, что не сможешь уйти от общины. Не смогу. Я всегда буду ее частью. Но это не значит, что меня держат в заложниках. Я могу уехать. Не могу перестать приносить им пользу, но это тоже можно делать по-разному. Что-то куда-то не туда мы углубляемся, обрывают этот разговор прежде, чем он зайдет дальше. Давай остановимся пока на том, чтобы найти жилье, которое устроит нас обоих. Я всегда любила путешествовать. Но меня в конце концов постоянно тянет домой. Это мой родной город, Макс. Где бы я ни пребывала, какие бы прекрасные места ни видела, именно Москву я считаю своим домом. Я хочу жить здесь. А я хочу жить с тобой, выдыхает он в мою кожу где бы ты ни была.